Субботнее утро выдалось промозглым, ветреным и пасмурным, но дочери Октобера все равно выехали верхом вместе с первой группой. Элинар вежливо поздоровалась со мной издалека. Петти же, снова скакавшую на одной из моих лошадей, мне пришлось подсаживать в седло, и она при этом кокетливо захлопала ресницами и прижалась ко мне всем телом. «В прошлую субботу я тебя не видела, крошка Дэнни», — пропела она, вставляя ногу в стремя. «Где ты был?» «В Щелтонхэме, мисс». «Понятно. А в следующую субботу?» Он «Должен быть здесь». С нарочитым высокомерием она приказала. «Тогда, пожалуйста, в следующую субботу не забудь укоротить седельные лямки до того, как я буду садиться. Они очень длинные».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 С угрюмым видом я перебирал страницы справочников, наверное, уже в сотый раз, и случайно в разделе общей информации наткнулся на карту ипподромов Чепстоу. Здесь были карты схемы всех основных ипподромов страны с изображением формы скакового круга, расположения барьеров, трибун, стартовых ворот и финишных столбов. Раньше я уже смотрел карты Ладлоу, Стаффорда и Хейдека, но ничего общего в них не нашел. Карт Келса и Сетчфилда в каталоге не было. После раздела карт на нескольких страницах шла информация об ипподромах. Для нескольких кругов давались имена и адреса хозяев, лучшее время, показанное на этих ипподромах и тому подобное. Чтобы чем-то заняться, я открыл параграф, посвященный Чепстоу. Слова педи «От последнего барьера еще скакать и скакать» были облачены в цифровую форму — 230 метров. Я проверил Келса, Сетчфилд, Латлоу, Стаффорд и Хейдек. На всех этих кругах финишная прямая была гораздо длиннее, чем в Чепстоу. Тогда я сравнил финишные прямые на всех ипподромах, упомянутых в справочнике. Финишная прямая на центральном ипподроме страны — Эйнтри Гранд Нэшнелл была второй по длине, самая же длинная в Сетчфилде, а на третьем, четвертом, пятом и шестом местах шли Ладлоу, Хейдек, Келса и Стаффорд. На этих ипподромах финишная прямая как минимум равнялась 360 метрам. Итак, география здесь ни при чем.